Глава 7 В дверь постучали. Утка ощутила явное дежавю. «Утка — это я!» — услышала она знакомый голос Мурены. Первое время девушку бесило собственное новое имя. Она знала, что многие знакомые завидуют ее чуть выпеченным вперед пухлым губкам, но даже не думала, что обидное прозвище окажется столь популярным. Впрочем, в мире системы она вскоре привыкла к нему. «Ну, утка». Зато губы красивые. Архонту нравились. Вспомнив бывшего мужа, утка привычно погрустнела. «И где тебя только черти носят? Я уж думала, ты передумала!» Заворчала утка, впуская подругу в дом. Последний пережил некоторую перепланировку. Как-никак, а бывший муженек ее удрала из Афин на пару со своим приятелем Алексом, украв при этом целую галеру. «А я смотрю, ты поставила новую мебель!» Меж тем поинтересовалась Мурена, распустив тугую косу и снимая с головы платок, скрывавший ее лицо. «Угу. Поскольку предыдущую побили и поломали подчиненные господина Гарпии во время обысков. Те еще увольни, но работают оперативно. По крайней мере, мне так сказали. Пожалуй, плечами утка, словно так и должно быть». Мурена косо посмотрела на свою подругу, но никак комментировать ее слова не стала. «Чего вообще-то вдруг решила почаевничать так поздно?» Улыбнулась утка и указала гости на кухню. «Потому что сил у меня нет терпеть этих варваров больше. Надо выговориться», — возмутилась Мурена, доставая из небольшой корзинки бутылку сидром. «Спартанским». Утка недовольно сощурила глаза. «Все-таки вражеский продукт, но вкусный». «Ты ведь и сама видишь, как они ведут себя в полисе. Совсем обнаглели. Лезут к девушкам, нарываются на драки и провоцируют наших же мужиков. А еще они постоянно жрут и бухают». «Такое ощущение, что они из Афин намереваются создать настоящий притон», — возмутилась Мурена, после чего покрутила бутылку, предлагая налить хозяйке дома. «Мне кажется, ты слегка преувеличиваешь», — покачала головой утка, но так и не отказалась. «Не пропадать же добру». «О, я еще даже не начинала», — возразила Мурена. «Ты вообще видела вблизи этих героев севера?» «Нет», — вздохнула утка. «Ты же знаешь, что я работаю в администрации господина Гарпия». Туда они особо не добираются. «А вот я работаю в порту, за одним из прилавков с рыбой», заявила категорично Мурена. «И поэтому я могу тебе смело заявить, что вонь от этих викингов перебивает даже смрад несвежей рыбы. А еще они, по всей видимости, даже бриться не умеют. Или разучились. Ходят косматые, как медведи, и ведут себя соответственно. Игроки из Винланды — это моряки, приглашенные лично господином Гарпии. Наши союзники». «Их помощь нужна нам, чтобы уничтожить Спарту», — повторила, как для маленькой девочки утка. «Да Спарта эти варвары могут и не доплыть, как ты не понимаешь», — хлопнула по столу уже слегка покрасневшая Мурена. «Они ведь совсем берегов не видят. Союзники! И вот такое у них отношение к союзникам. Крушат таверны, лапают, а не только любую встречную девушку, так еще и выдают себя за новых хозяев острова. Я даже не уверена, что они вообще планируют куда-нибудь уплывать. и мы здесь раздолье». «Уверена, они скоро нас покинут». Заберила подругу утка. «Вот-вот план господина Гарпии придет в действие, и тогда они покинут Афины, чтобы перенести всю свою ярость на лорда Шурика и его прихвостней». «Только если к тому моменту Афины еще будут существовать как фракция». Вздохнула обреченно Мурена, опустив взгляд в кружку с Сидром. «Ну-ну, не надо поднимать тут лишний негатив». Приободрила ту утка. «Все будет хорошо. Вот увидишь». «Господин Гарпия бы не стал их тащить к нам на остров, если бы от них не было хоть какой-то пользы, ведь так?» «Может и так», — кивнула неуверенно Мурена. «Кстати, ты слышала, что стало с петардой?» Хозяйка дома в любопытстве наклонила голову на бок. «А что с ней случилось?» — спросила она. «Ой, утка, ты сейчас умрешь!» — воскликнула Мурена и сменила тему разговора на более близкую им обеим, на простые женские сплетни. «Ведь что может быть слаще, чем пересчитать чужие косточки?» Уже провожая подвыпившую подругу в прихожей, утка не могла не задуматься. Может ли оказаться так, что ее бывшие муж и Алекс были все это время правы? Действительно ли Гарпия ведет Афины к процветанию, или же тянет их всех на дно бездны? «Он готов, господин», — доложил Диего. «Замечательно», — улыбнулся консул Афин. «Я постучусь, когда мы закончим. Сейчас же оставьте нас». «Слушаюсь» поклонился подчиненно и закрыл дверь камеры с противоположной стороны. И вот они остались наедине. Точнее, за спиной гарпии стояли еще двое крепких солдат, но это уже мелочи. Эти парни не станут болтать попусту, а потому можно не беспокоиться на их счет. Консул сел на мягкий пуфик, посмотрев с торжеством на своего визави. Мужчина с седыми висками и сломанным носом ответил несгибаемым взглядом, не произнося ни слова. Его разбитая губа имела синевато-бледный оттенок, Щеки впали, на шее виднелись синяки от пыток, да и вообще мужчина выглядел неважно. Еще чуть-чуть, и казалось, что он отойдет на перерождение. Но Гарпия бы не позволил этому сценарию так легко произойти. «Как твое состояние, друг мой?» — улыбнулся старик. «Лучше некуда», — прошептал мужчина, заторможно моргнув, и едва не потерял сознание. «Похоже, утренняя побудка в виде очередных побоев не прошла бесследно. Чудесно». «Принесите моему коллеге воды», — приказал Гарпия, и один из солдат исполнил его команду. «Не гоже лидеру ладей помирать от жажды, особенно когда я нанес ему визит». Пленнику дали выпить воды, из-за чего мужчина смог в кои-то веки продрать глаза и выдохнуть полной грудью. Но прозвучал лишь сиплый свист с влажным кашлем. сырость из катакомб не щадит никого. «Начнем тогда, пожалуй», — кивнул Гарпия и сделал первый шаг. Белая пешка на шахматной доске между ним и пленником выступила вперед. «Всегда играешь белыми, старик», — усмехнулся пленник и двинул уже свою пешку. «Защитнику демократии следует быть белым и пушистым», — хмыкнул в ответ консул. «Иначе кто за ним пойдет?» «И тем удивительнее, что ты сейчас являешься консулом Афин», — кивнул пленник. «Впрочем, твоих плодов Афинам хватит на несколько лет вперед» если нас вообще не поглотит та же Спарта или Рим. «Не понимаю, о чем ты», — проигнорировал его слова Гарпия, использовав слона. «Ты все знаешь и без меня», — фыркнул пленник, сделав резкий ход ладьей. В этом была некая ирония. Двое мужчин и их фракции боролись вновь, но уже на игровой доске. Как и многие разы до пленения собеседника Гарпия. «Чего ты добился, обретя всю полноту власти? Ну, стал ты консул мы что дальше?» Поморщился пленник. «Ты постоянно говорил о величии и славе, но вместо этого позволил Спарте отобрать у вас флот. Допустил голод в Афинах. Проглядел восстание в утесе, а теперь еще и самолично впустил врага в святая святых. На наш остров». Гарпия ничего не ответил, продолжив играть в шахматы. «Неужели ты оказался настолько глуп, что доверился этим варварам? Смотришь сквозь пальцы на все их непотребства и преступления. Этого ты хотел, да?» Слова мужчины источали раздражение и желчь. Солдаты за спиной консула уже наполовину вынули клинки из ножа, но Гарпи остановил их, не сказав ни единого слова. «Ты, как всегда, видишь только неполную картину, друг мой», — добродушно усмехнулся старик. «Каждому великому народу нужны испытания. Тяжелые, кровавые, изнурительное. Каждая империя должна коваться в крови и смертях, иначе сможет ли она простоять не одно десятилетие или столетие. Афинам нужна была встряска. Вызов, который поставит ее на колени или возвысит до невиданных высот. «Ага, твой великий план!» — закатил глаза собеседник. И именно он!» — не стал отрисать гарпи. «Порой бывает момент, когда тебе следует поставить все на кон». «Пойти ва-банк!» «Сейчас Афины и должны ответить на этот вызов. Сами, без чьего-то тычка. И когда кости будут брошены, я обеспечу победу Афинам. Подниму их на недосягаемый пьедестал. И тогда ты поймешь, что я был прав, друг мой». «Если вообще доживу до этого момента», — улыбнулся мужчина. Нескольких зубов его оскали не доставало момента твоего падения. Это мы еще посмотрим. Будущее таит в себе множество загадок», — сказал Гарпия, кинув последний взгляд на их незавершенную партию. «До следующей партии, Гриф», — после чего постучал в дверь камеры. Диего встречал его с противоположной стороны. «Охрану тюремного блока гриффа и других ладей проверить еще раз, а также заменить на другую», — строго приказал Гарпия. «Что-то не так, господин?» — удивился Диего. «Гриф как-то получает новости из полиса». Задумчиво пригладил бороду Гарпия. «Я хочу знать от кого». «Не тормозим! Двигаемся быстро, но осторожно!» «Отдаю я команду». Сейчас я с группой гвардейцев и разведчиков поднимаюсь по все той же тропе, по которой мы спустились к утесу. Прайм и Погода выдали местоположение своих фолиантов. А вместе с тем пришло сообщение от лорда О., о том, что он выдвигается во главе спасательного отряда. Парень не смог больше сдерживаться и поддался беспокойству за судьбу нашего отряда. И так-то это хорошо. Приятно, что целый лорд готов рисковать своей головой, чтобы вызволить тебя из-за подни в случае чего. Вот только не сейчас. Мне нужно опередить Сюгуна О и его самураев и забрать книги магов до того, как кто-то заберет себе долину. А они это сделают так или иначе. У Спарта нет никаких прав на нее, ведь мы и здесь вообще по личной просьбе лорда Киоты. Так-то мы, конечно, можем запросить ту или иную награду за свои действия. Это понятно, и к этому факту отнесутся вполне себе спокойно. Но только до тех пор, пока, возможно, выгода не станет застилать глаза. Целых два мага и их фолианты как раз относятся к этой категории. За них Киото может и побороться, что вполне себе может привести к охлаждению наших только-только начавших налаживаться отношений. Слишком большой риск. Так что только вперед и с песней. Лорд О, как же рад вас видеть. Улыбаюсь я. Лорд Шурик, непонимающе моргает Сигун киото По итогу мы практически одновременно вошли в долину. Это не может не радовать. Вы как раз успеете присоединиться к празднованию нашей общей победы. Продолжаю я, пожав руку все еще офигевающему собеседнику. Ну да, тот ожидал море крови и далеко не простой бой, а встречающая его делегацию со мной во главе. То есть, э, э, все уже кончено? По-детски обижается правитель Киота. Увы, это так. Вздыхаю я вслед за ним. Тут в моем поле зрения появляется гвардеец, который мимолетно кивает головой. Значит, фолианты магов мы все же урвали. И причем в самый последний момент. Еще немного, и киото уже прочесали бы всю деревню демонов. Тогда вы расскажете, что же здесь все-таки произошло? уточняет лорд о я естественно киваю все непременно но перед этим не желаете ли посетить утес предлагаю я посетить усмехается мужчина вы предлагаете наведаться во вражеский поле с окруженной скалами и морем нет нет нет качая головой я предлагаю вам взглянуть на новый аплот спартта в регионе что ахет лорд киото что что повторяю я за ним после чего опускается занавес «Выходит, демоны и вправду существовали», — вздохнул лорд О, смотря на закатное море со стену утеса. По итогу встречи в долине правитель Спарта пригласил его в утес, на что он и согласился, гонимый искренним любопытством. По словам очевидцев, утес был неприступен, что с моря, что с суши. И без полной осады, как и могущественной армии, его захват не представлялся возможным. Но лорд Шурик сделал это, имея при себе лишь 40 солдат. «Просто немыслимо, невообразимо». «Неслыханно!» И сейчас лорд О просто пытался смириться с этим фактом, а также с тем, что разница между киото и Спартой становится только глубже. Сейчас, смотря на неприступные скалы, на крепостную стену, он обдумывал, как бы сам поступил, поведя своих самураев к полюсу. Решился бы на такой безумный отчаянный поступок. Думал и не находил ответа. Он не видел ни единственной возможности для Киота завладеть поселением. Но вот они сейчас с Хакеном стоят на его стенах и беседуют друг с другом, пока правитель Спарты проводит очередное собрание с местными игроками. И от этих мыслей ему становилось горько. «И все же кое-что не дает мне покоя во всем этом», ответил тому Хакен, которого правитель призвал из Киота в захваченный лордом Шуриком Полис. Они стояли в окружении самураев, убедившись, что их никто не подслушает. «Что именно тебя смутило?» — спросился гун. «Лорд Шурик рассказал нам про демонов», — пояснил Хакен. «Про то, что они действительно сводили с ума игроков. Это подтвердили спасенные из долины. Демонов видели местные жители во время боя в Утесе, их же лицезрели и уплывающие на лодке в компанию лорда Сабо. Последнего они и убили». «Угу, связь Утеса и демонов неоспорима». Кивнул Лорто «Лорд Шурик подозревает, что именно утес изначально использовал демонов, чтобы атаковать Киото. Мы нашли наши амулеты в их сокровищнице. Спартанцы наткнулись на патруль утеса на подступах к долине. Это складывается вполне себе в четкую ясную картину». «Я бы сказал, в слишком четкую», — заявил Хакен. «Почему Афины, недавние хозяева утеса, не использовали демонов в войне со спарта или кем-то еще? Почему погиб именно лорд Сабо, а не кто-то еще?» «У них случилась размолвка с демонами. Почему о них никто и не знал все это время, учитывая, что утес — это торговый полис?» «Ты говоришь опасные вещи, старик», — сощурился правитель Киота. «Лорд Спарты призвал нас в утес, чтобы мы помогли удержать этот полис. Он же вернул нам все, похищенное этими мерзкими демонами. И более того, он передал нам долину и ее ущелье как продолжение Киота». Лорд Шурик захватил целый полис — Напомнил тому Хакен. Что ему до пары сотен ебалов или утерянных амулетов? На долину у него не было прав в любом случае, поскольку у нас были конкретные договоренности касательно участия Спарта в зачистке долины от демонов. Они наемники. Спарта могла забрать все, что смогла бы унести в своих руках, но вот местные игроки и земля все еще наши. Лорд О не мог не оглянуться по сторонам, после чего наклонился к своему первому министру. «Если твои сомнения и подозрения кто-то услышит, то это может спровоцировать конфликт между двумя фракциями. Ни нам, ни с партией этого не нужно. Особенно сейчас, когда Киото только-только выходит из своей раковины», — прошипел Лорто. «Сейчас он не походил на себя обычного, на веселого и улыбчивого паренька. Перед первым министром стоял уверенный и собранный мужчина, на чьих плечах лежит ответственность за сотни жизней, а также долг по защите этих самых людей». Исюгун Киото не видел никакого смысла в том, чтобы проливать кровь, основываясь на необоснованных подозрениях. «Я всего-навсего высказываю вам свои опасения», — поклонился почтительно Хакен. Он даже и не смел высказывать и слово неудовольствие. Лорто скрыл свой грозный взгляд из-под острых бровей и снова посмотрел на закатное море, по которому сейчас как раз плыл Геркулес, величественно и неспешно входя в бухту утеса. «Я приму твои слова к сведению, Хакен». Но не забывай, что войну следует начинать только в одном случае. Если ты уверен в собственной победе. А пока я не вижу ни достойного повода, ни возможности нанести удар, достаточный для капитуляции наших знакомых. Прошу прощения, мой господин. Снова поклонился Хакен. Моя подозрительность взяла верх над рассудком. Я готов понести за свои слова любое ваше наказание. Для этого ты и служишь, Хакен, ухмыльнулся лорд чтобы подсказывать мне верный путь или предлагать альтернативу. И я ценю твою помощь. Но нельзя отбрасывать все хорошее из-за ряда допущенных ошибок. Даже если Спарта поступила так, как ты и говоришь, и лишила нас некоторых благ, это не означает, что мы не можем вернуть эту выгоду иными путями». «Сюгон мудр и предусмотрителен», — рассмеялся Хакен, расслабив плечи. «Не может быть!» — резко воскликнул Лор Тоа, опершись на парапет. «Они привезли девочек из незабудки!» «Так, Хакен, не скучай! Я должен сейчас же попасть на причал!» Первый министр с тяжелым вздохом сопровождал взглядом спину убегающего правителя киото «Пожалуй, мне не помешает хороший отдых. В это же время я вхожу в зал для совещаний. За столом сидит совет десяти в полном составе. Все напыщенные, расфуфыренные, одетые в лучшие одежды и костюмы. И не мудрено». Они думают, что сейчас я официально назначу их советниками Утеса, что будут помогать лорду-наместнику в управлении Полисом. Что ж, пришла пора раскрыть все карты. «Спасибо, что собрались столь оперативно», — ухмыляюсь я. «Ну что вы, лорд Шурик, как мы могли пропустить столь знаменательное событие?» — ответил той же ухмылкой Фасад, а вслед за ним и остальные. «Чудно?» — смеюсь я. «В таком случае позвольте сделать небольшое объявление». С этого дня малой переводится на другую должность в спарте, а потому ему на смену придет новый человек. Совет десяти переглядывается между собой, не понимая, что происходит. И правильно они делают. Думали, я не найду на вас управы, вы сильно ошибались. Махнув ладонью, я приглашаю игрока в дверях пройти к общему столу. И от его появления все в совете десяти невольно распахивают рты. «Господа!» Позвольте представить вам нового лорда-наместника утеса.